Хорошая блондинка и сухая темноликая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойки из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. Откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку.